История восьмая. Говорим по-иностранныму. Бабушка кричит Фридер и дергает бабушку за юбку. Бабушка, а давай будем говорить по-иностранныму прямо сейчас. Да отстань ты от меня ради бога, внук! Ворчит бабушка, чистя морковь. Говорить по-иностранныму. И еще чего не хватало? Я разговариваю так, как у меня язык присобачен. И точка. Присобачен? Так не говорят, возражает Фридер, хватает морковку, которую бабушка ещё не успела почистить, и высоко подбрасывает её. А я вот говорю, отвечает бабушка, ловит морковку и начинает её чистить. А теперь давай, шагай из кухни, да пойди поиграй. И не приставай ко мне, мне нужно готовить, ты меня понял? Фридер вздыхает, кивает и выходит из кухни. Он идёт в свою комнату. Когда бабушка готовит, тут уж ничего не поделаешь. К сожалению, никогда и ни за что она не будет говорить с ним по-иностранному. А ему так хочется поговорить бы хоть разочек по-другому, не так, как всегда. Но только он совершенно не знает, как это говорить по-иностранному. Фридер садится на корточки и берёт с кровати плюшевого мишку. Мишка, спрашивает он, Earth... Ты можешь говорить не по-нашему. И трясёт мишку так и сяк, тот рычит по-медвежье. А, <розвит expressed untoSean> <Oliver> он всегда так делает, если его потрясти. Э, нет, это не по-иностранному, глупый ты мой. <�entinde> Ругает мишку Фридер. Скажи ещё что-нибудь. И снова трясёт его. Мишка опять а. На этот раз очень долго, но и только. От тебя никакого толку, вздыхает Фридер и снова кладёт мишку на кровать. Фридер обводит взглядом свою комнату, кто ещё сможет поговорить с ним по-иностранному? Юла. Если её запустить, она будет издавать звуки. Фридер берёт юлу, ставит её на пол и аккуратно заводит. Юла звенит, начинает вращаться и слышится зурр-зум-зум-зум-зум. Такая у юлы ха, музыка. Это я всё уже знаю, мрачно ворчит Фридер. Это тоже не по-иностранному, а просто Юла поёт. Фридер дожидается, пока Юла остановится, и ногой пинает её подальше под кровать. От Юлы тоже никакого толку. Она умеет говорить только по-своему. Никто не может сказать ему, как говорить по-иностранному, совсем-совсем никто. И музыкальная шкатулка тоже не может, её даже спрашивать не нужно. Фридер и так знает, что она скажет. Он тянет за маленький шнурок, и шкатулка начинает петь: "Братец Якоб, братец Якоб, спишь ли ты? Спишь ли ты? Ай! Это клубельная песня. И поётся она совсем не по-иностранному. Это любому младенцу ясно. По-иностранному значит так: Чтобы было ничего непонятно, и это должно звучать красиво. Фридер вздыхает. Как хочется сказать что-нибудь по-иностранному, но в голову ничего не приходит, ничего иностранного. Фридер чувствует только голод. Подошло время ужина, и уже давно. Фридер распахивает дверь и кричит: "Я голодный!" Руммель-дибум! раздаётся в ответ. Фридер прислушивается. Что это? Но тут снова слышится: руммель-дибум. Фридер напряжённо слушает. Это голос бабушки, он его всегда узнает. Только что это с ней такое? Бабушка! зовёт он испуганно. Бабушка, это ты? Ки-ки! Слышится из кухни и Фридер мчится туда. Может быть, бабушке плохо? Она так странно говорит, она никогда еще так не говорила. Бабушка стоит в кухне, стол накрыт для ужина, все как всегда. Что с тобой, ба? спрашивает Фридер и испуганно смотрит на нее. Бабушка ставит на стол миску, которую держала в руке, и говорит: мамп пап. Пфф! Потом призывно похлопывает по стулу Фридера и говорит: До -до -до да да да да. И смотрит на Фридера, а Фридер смотрит на бабушку, э, что с ней стряслось? Может, она совсем сошла с ума? Да-да-да-да. Снова говорит бабушка, снова хлопает по стулу, а потом садится, кладёт себе на тарелку хорошую порцию картофельного пюре и морковки и безмятежно принимается за еду. Мэмп фаф эдле блуси, говорит она и довольно гладит себя по животу, и повернувшись к Фридеру, снова повторяет: "Да-да-да-да". и снова смотрит на его стул. Фридер стоит будто оцепенев. Такой он бабушку никогда ещё не видел. Может у неё чего-нибудь болит? Горло или ещё что-то? Но на вид она совершенно здорова, она ест, она улыбается, и вдруг Фридер понимает: бабушка говорит по иностранному с ним. Одним прыжком он плюхается на свой стул, быстро накладывает себе пюре и ухмыляется бабушке. Мамп, фав, дав, пуф. Бабушка усмехается в ответ, качает головой и говорит: Мамп, фав, мамп, пуф, пуф, пэт. И Фридер повторяет: Мамп, пав, пис. Хм-хм, Кики смеётся бабушке кивает. Потом она говорит: "Blusi". И Фридер тоже говорит: "Blusi" и начинает есть. Он любит картофельное пюре и морковку тоже. "Kinkel berel knell?" спрашивает он, показывая на морковь. Кики смеётся бабушка. "Blusi!" смеётся Фридер. "Schnot tiert fragt klatsd bum!" говорит бабушка и накладывает себе ещё пюре. Тек-тек-тек-тек, говорит Фридер на морщив лоб и тянет миску с пюре к себе. Ха? спрашивает бабушка. А Фридер, покачивая указательным пальцем, отвечает: Тек-тек-тек-тек. Л-и-би-би-би-бип. К-к-и, говорит бабушка. У-лим-вум. И-би-бип. А потом хватает миску и вычерпывает из неё остатки пюре. Фридер хихикает, водружают на гору пюре морковь, а потом запихивает всё это себе в рот огромными порциями. Бабушка делает то же самое. "Буси", тянет она и улыбается. "Буси", улыбается он в ответ. Весь ужин Фридер и бабушка говорят только по-иностранному. Один лучше другого. До тех пор, пока бабушка не говорит: "Всё, внук, я устала". <тут, <тут>, <устроил> Тут Фридер прыгает ей на колени, чмокает в щёку и шепчет в ухо: "Милая моя, баба лама-бала мала". -ма -ла. "Ладно, ушла, ладно", вздыхает бабушка и начинает убирать со стола. "Внучечок, чок-чок-чок, чок-чок-чок". "А завтра мы снова будем говорить по-иностранному, бабушка!" кричит Фридер и ставит миску из-под пюре в раковину. Ну, если я до завтра не разучусь, говорит бабушка и кладёт миску из-под моркови туда же.